Голова семнадцатая. Уйди. Останься. Высокое напряжение и скорость искр во взгляде. Космическое притяжение. Проходим мимо друг друга, не глядя. Ляля. -ля. Зарецкая, ты вообще собираешься рассказать мне, что за дичь с тобой происходит или нет? Лучшая подруга грозно подпирает руками бока. Но сама улыбается во все тридцать два белоснежных зуба. Дичь. Лучше и не скажешь. А иначе почему я так кайфую, ругаясь в пух и прах с гоблином с квартиры напротив? Вот только честно признаться, наши словесные баталии уже не вставляют меня так, как раньше. Акси считает это диагноз, и я считаю, что передоз. Да, он просто бесит меня, вот и вся история. Адский бесит. Что со мной происходит? Невозмутимо пожимаю плечами. Я в норме. Хочешь сказать, ты чисто по приколу своему таракану театральное представление устроила? Да я вообще ничего не хочу сказать, потому что сама ничего не знаю, не понимаю, зачем я это сделала. Просто надо было подкормить негативной, отравляющей душу энергетикой своего внутреннего Люцифера. Кроме того, мне страшно признаться и маме, и Аксине, что уж говорить, и себе самой тоже. Этот наглый, невыносимый мажор как-то ненормально на меня действует. Вот какого единорога он мне снится, спрашивается. Нигде от него покоя нет. О, ненавижу! Я поняла! Радостно всплеснула руками Бранштейн. Ты в него влюбилась? И еще ржет, весело хватает за живот, рыжая зараза. Подруга называется. Чего? Нахмурилась. Если я в него влюбилась, то ты заимела себе конечную стадию шизофрении, подруга. «Любовная лихорадка у тебя, а больная я. Нормально. Ты его видела вообще? Как в него влюбляться-то вообще можно, мерзкий таракан? Бррр!» «Получается, не такой он уж и мерзкий, раз ты его на ревность выводила. Влюбилась? Я? В таракана? Свят-свят! Спасибо, уберег боженька! Иди ты нафиг, придумала же! Меня аж передёрнуло от такой жуткой мысли!» «Скажи, лучше мы купаться сегодня пойдем или как?» «Конечно!» – улыбнулась Акси, крутясь перед зеркалом в одном купальнике и ловко сооружая из длинных волнистых волос пучок. «Только бабуле с обедом помогу и сразу рванем на речку!» Бабушка у Акси – настоящий божий одуванчик. Добрая, улыбчивая старушка, которая встретила нас с домашним лимонадом и вкусными пирожками. м м, -м ну просто пальчики оближешь!» Ещё и приговаривала при каждом удобном случае, что исхудали совсем в своём городе. Все кости пересчитать можно. Даже завидую подруге по-доброму. Мои бабка с деткой знать меня не хотели, пока их не приперла. Ты пока тут переодевайся? Аксинья натянула поверх бикини короткие шорты. и Яркий кроп-топ с воланами. И подруливай на кухню. Мы с Акси весь вчерашний вечер загорали и купались хотя в основном почти не вылазили из водоема. Вода теплая, все равно как парное молоко. На берегу травка, цветочки, камушки, обустроенные места для отдыха. Все-таки жизнь в деревне – это реальная сказка. Особенно в такую жару. В каменных джунглях вовсю солнце печет. Не спрячешься, ведь никуда от него. А тут настоящий рай. Леса, поля, свои овощи и фрукты. Мы молодцы, что вырвались из Москвы сюда на выходные. Давно было пора съездить. Когда уже наплескались вдоволь, то устроили небольшую фотосессию для себя любимых и отправились домой, чтобы помочь Вере Фёдоровне с огородом и готовкой. Как раз приехал двоюродный брат Аксинии, Арсений, но все зовут его просто Арс. Он активно рубил дрова во дворе, когда мы вернулись. Акси и Арс очень похожи. Многие их считают родными братом и сестрой, Но они двоюродные, оба рыжие с веснушками, бледнокожие, вернее уже краснокожие. Про таких говорят, солнышко их любит. Но это не помешало нам прекрасно провести вечер, смеялись, играли в карты, дурачились и вообще просто получали наслаждение от жизни. А сегодня наступил новый день. Выбираюсь из кровати и достаю из спортивной сумки новый купальник, слитный красного цвета, с разрезом во всю спину и со шнуровкой на груди. Пижаму долой, следом накинула лёгкий сарафанчик в цветочек. Присела ненадолго на подоконник, разглядывая ухоженный сад с беседкой и одновременно проверяя свой телефон. Хотела написать маме, рассказать, как мы тут с Аксиньей отрываемся, а сама почему-то открыла социальную сеть, куда вчера перед сном выложила своё фото. На нём я запечатлена в джинсовых шортиках и мокрой майке, которую я надела поверх бикини. Сразу после того, как мы из речки вылезли. Волосы ещё влажные от купания, а одежда плотно облепила фигуру, повторяя каждый её изгиб. Просматриваю бесконечные реакции на фото, а у самой сердце как-то тревожно стучит. И пальцы странно подрагивают. Вот только того, что я хочу увидеть, нет. Эй, в смысле? От пользователя Егор Сечин никакой активности. Ни одного несчастного лайка, блин. «Так, значит, да?» Мстительно улыбаюсь и размещаю еще одну запись на своей страничке. Фотку, где я в саду на качелях, облаченная в коротенький комбинезон мятного цвета. Я, можно так сказать, тут публикацию в мокрой майке специально для таракана выкладывала. И тут же сама себя поправляю. Конечно, не для него, но абсолютно точно нет. «Ай, проехали! Солнечный удар меня хватил, не иначе!» «Это всё потому, что я панамку не надела в солнцепёк». Хмыкнула самой себе утвердительно, отписалась мамуле и выудила из сумки соломенную шляпу, водрузив её себе на голову. Так-то лучше зарецкая. После вкуснейшего завтрака Веры Фёдоровны мы с Арсом и Акси двинули на речку, взяли с собой божественные смородиновые лимонад их бабули и бутерброды на перекус, чтобы устроить пикник, плед на травке. И сразу побежали плавать. Ну, почти. Лично я еще раз залезла в телефон, чтобы проверить уведомления. Пусто. Гад. Где-то тут я почти четко осознала, что мне жизненно необходимо достать своего врага. Но держись, проклятый сосед-соседович. Выложила новую фотографию, тоже сделанную вчера. Там я в Парео, накинутом поверх откровенного бикини. Посмотрим, что ты на это скажешь, Егорушка. Акси стала прыгать бомбочкой с трамплина. Арс показал нам тайное местечко с тарзанкой. Откуда мы с подругой с оглушительными визгами и воплями прокатились по несколько раз. На пару часов оторвались от реальности. Веселились, как маленькие дети. Брызгали друг друга водой, плавали на перегонки до противоположного берега. Арс нырял на дно и доставал нам красивые камушки. Акси, как хомяк, собрала их все решительно собираясь сделать из них по возвращению в Москву что-то поистине эпическое. Стоит признаться, руки у моей подруги растут из правильного места, а у меня лапки. Фоткались, наверное, тысячу раз, играли в пляжный волейбол, загорали и снова плавали. На берег вернулись передохнуть и утолить жажду. Пока ребята уплетали бутерброд за обе щеки, я тайком пролистала ленту уведомлений. Засада. Снова. «Ладно, а что ты на это скажешь, дорогой друг?» И скинула фотку, где мы с Арсом вместе загораем на мягкой зеленой траве под палящими лучами солнца. Пять минут, десять, полчаса. И снова тухло. По венам медленно расползалась ядовитая трава. «Ах, почему я так ждала реакции от соседа Гоблина? Без понятия. Но меня реально начала накрывать какая-то иррациональная одержимость». Какого художника, спрашивается? Лайкай мне фотки, комментируй, немедленно. Но нет, ни лайка, ни комментария от чертового гоблина. Я даже зашла на его страничку. Проверила, как давно сосед заходил в сеть. Вчера. А нет, вот, появился. Висит онлайн. Но ничего не предпринимает. Бессовестный человек. Наверное, занят чем-то архиважным. «Например, горит в аду». «А это кто?» Арс заглядывает через мое плечо. «Твой парень?» Я даже вздрогнула от неожиданности. И порадовалась, что Акси застряла у кромки воды. снимая на видео мальков. «Что?» Протянула неуверенно. «А, нет, не парень. Фу-фу-фу. Нравится тебе?» Усмехнулся Арс. «Фу ты, господи, сговорились они, что ли?» «Конечно же, нет». «Ага». Почти рассмеялся он. Ну, ясно все с тобой, малая. Давай-ка сюда. Парень выхватил мой телефон прямо из рук. И пока я безуспешно пыталась отобрать свой гаджет, он не прекращал смеяться и что-то там нажимать. Арс, демон ты рыжий, отдай! Демон, демон, хохочет в ответ. Я же не спорю, Ляля. На, держи и не благодари. Друзья познаются в беде и все такое. Что ты там сделал? На моей страничке висит наша совместная фотка с Арсом где мы стоим, обнявшись. Мокрые после купания и счастливо улыбаемся в камеру. Да ещё и со смайликом сердечко. Улыбаюсь от уха до уха. Ай, мощно! Получи, фашист, гранату!»